Глава вторая. Бывший экскаваторщик Сутенин крутой удар вёл себя в тюрьме Лонгхольмен прямо-таки образцово. И шведские власти решили, что он полностью перевоспитался и вполне заслужил право обрести сладкую свободу. Сутенин отсидел в тюрьме за один присест 5 лет. Можно себе представить, как он радовался, выйдя из Лонгхольмена. Был прекрасный весенний день, и шагалось ему легко. Пели птицы, тихонько напевал и сам Сутинин. Удивительное счастье свободы усиливалось от мысли, что его, Сутинина, в этом свободном мире ждали ещё 12 кг золота, которые ему услужливо вручит ой ва Юнтунин, и которые он, Сутинин, сможет истратить на что угодно. У Сутянина было целых 5 лет на то, чтобы придумать, как он распорядится огромным богатством. За 5 лет рассудительный человек способен точно распланировать своё будущее и решить, как использовать денежки. Во-первых, он ударится в пьянку. Будет бухать до беспамятства несколько месяцев без передышки. Во-вторых, будет трахаться. Он знал кучу стокгольмских проституток, которые с превеликой радостью помогут ему в этом деле. В-третьих, Сутянин собирался купить новую машину. Она должна быть большой и красной, продольные полосы по бокам, а в салоне — стереоколонки, полноприводная и с турбонаддувом. Так, строя далеко идущие и амбициозные планы на будущее, Сутянин позвонил в домофон богатого каменного дома рядом с парком Хумли-Гордон. Микрофон на двери затрещал. Сутянин вздрогнул, осмотрелся вокруг. Нет ли где полицейских? «Кто там?» — послышался знакомый голос Оивы Юнтунина. «Это я, Сутянин. Открой дверь, Оива!» «Какого черта ты приперся? Ты разве не в Лонгхольмене?» — Меня выпустили. Открывай. — Да ты, наверное, сбежал. Мы же, как люди, пять лет назад договорились, что вы отсидите, как положено, и не кинетесь в бега, помнишь? — Да нет, я свой срок до последнего денечка отмотал. Давай уж, жми на эту чертову кнопку. Микрофон неприветливо замолчал. Мгновение ничего не происходило. Наконец дверь запищала, и Сутянин проскользнул внутрь. Ойва Йонтунин провёл Сутенина в гостиную. Она была обставлена серо-синими кожаными диванами и мягкими креслами. На стенах висели огромные картины, стоял многометровый книжный стеллаж из дуба. У другой стены находился стереоцентр. Напротив располагался небольшой бар, а рядом огромной пастью зяел камин из природного камня. С ними обувь приказал Ойва своему давнему подельнику, и тот быстро скинул бывшие лет пять назад модными сапоги с острыми мысками. Одуряющий запах потных ног отравил воздух. «На день лучше снова!» — буркнул Ойва и включил вентиляцию на полную мощность. Тихий гул мгновенно высосал запах пота. Совершенно сбитый с толку Сутянин сел на диван. Да, шикарную хату оторвал себе кореш. Вот как нынче устраиваются на воле. Стоило, значит, снова пожить, как свободный человек. Ойва Юнтунин оценивающе смотрел на подельника. Такой неприятный тип. И выражается так глупо, по-простецки. Что с него взять? Да и не одежда на нем, а непонятное тряпье, которое сразу говорит о своем владельце. Кожаная куртка, джинсы, руку с размазанной татуировкой украшали водолазные часы, хотя сам Сутянин крутой удар даже плавать не умел. Ой, в айонту не вздохнул. Со всякими головорезами приходится иметь дело. И вот этому отморозку он должен вручить 12-килограммовый слиток золота ни за что. И что ты думаешь делать? спросил Ойва Юнтонин, хотя заранее знал, какие пристрастия имеет бывший экскаваторщик. Сутинин с горящими глазами принялся рассказывать о своих планах. И чем дольше он говорил, тем больше крепло убеждение Ойвы Юнтонина в том, что таким товарищам золото отдавать не стоит. Это приведёт к росту преступности и падению нравов. Была опасность что Сутинин чего доброго с радости напьётся и разболтает кому-нибудь про золото, тогда у Ойвы точно будут проблемы. Сутинина явно следовало как-то убрать. Давай-ка мне мой слиточек, и я смоюсь отсюда, потребовал Сутинин. Ну да, конечно. Вот прямо сейчас тут и начнём делить золото, как будто речь идёт о бутылке водки. Ойва Юнтунин принялся официальным тоном объяснять, что глупо сразу приступать к делёжке. Нужно выждать время, потому как власти следят за этим домом и наверняка следили за Сутянином, когда тот подходил к парку. Ойва дал подельнику на первое время две тысячи крон и сказал, что лучше всего ему уйти. «Сними где-нибудь хату и давай встретимся завтра, например, в десять», В том в кабаке на Слусине. Как там его? О'кей, в бренде. Ну тогда я пошёл. За 5 лет ни разу пива не пил. Смотри, не забудь, в 10 встречаемся. Тогда бывай, Ойва. Рад был увидеться наконец вот так, на воле. Ойва Юнтонен смотрел, как Сутинен пересёк парк и скрылся за зданием библиотеки. Ему стало немного жаль несчастного бандюгу. Пусть хоть сутки на свободе погуляет. Ойва считал, что этого для Сутенина более чем достаточно. Он приготовил себе взбадривающий коктейль и набрал номер Стиккана, который принадлежал к высшей касте стокгольмского преступного мира. Здорово. Как семейство? Вот и славно. Послушай, Можешь организовать мне взлом сегодня ночью? Пусть кто-нибудь из твоих разобьёт витрину какого-нибудь часового магазина, что ли. Только предупреди, чтобы никаких отпечатков не оставили, особенно на вещах. И скажи, чтобы он утром к 10:00 подошёл в Бренду. Там будет сидеть Фин, помнишь? Сутинин крутой удар. Помнишь? Он у тебя угнал фуру в Хельсинки несколько лет назад. сделай так, чтобы все оказалось у него. Скажи, схорониться тебе надо. Словом, придумай что-нибудь». «Он на это пойдет, тот еще бандюга». «Пусть твой человек угостит его пивом. Мужик наверняка утром будет с бодуна». «Ты чего задумал?» — поинтересовался Стиккан. «Да ничего такого. Просто доставь этого Сутянина с часами на место встречи, понимаешь? И сообщи в полицию. Обычная история». Мужичка с пылу с жару обратно в тюрягу. Стикен прекрасно всё понял. Он только поинтересовался, можно ли часть украденного прикорманить в уплату тому, кто обстряпает дело. Часами больше, часами меньше это уже не моё дело, ответил Ойва Юнтунин. А я вам с Евой куплю билеты во Флориду. Говорят, в это время года там не так жарко. По рукам. На следующее утро Сутянин, крутой удар сидел в бренде в тяжёлом похмелье. К нему подкатил какой-то мелкий вор, угостил пивом и предложил заработать. Нужно было в полдень отнести целлофановый пакет с краденными вещами в одно надёжное место на углу. Обычное дело. Только прежде надо было встретиться с одним корешем. Пару часов прождал Сутянин в баре ой в уютнинена держав в руке пакет с украденными часами и серебряными подсвечниками. Ему надоело, и он понёс часы в условное место. Но и там никого не было. А через мгновение к нему подкатил светло-серый Volvo. Двое молотчиков в штатском вышли из машины, попросили показать, что у него в пакете, а затем защёлкнули на татуированных запястьях Сутенина наручники. Посадили в машину и умчались. Когда Стигкан позвонил Ойве Юнтунину и сообщил, что Сутенин в порядке, Ойва сочувственно вздохнул. Жизнь сложная штука. Есть люди, которым свобода не к лицу. И Сутенин крутой удар из таких. А из Лонгхольмина пришли новые слухи, и оптимизма они не вселяли. Убийца-рецидивист и коммерс Сира. Отправил королю Швеции уже пятое прошение о помиловании. Поговаривали, что, смирившись со всеми тюремными правилами убийца мог наконец-таки выйти на свободу. Ойва Йунтунин с тоской думал о Густаве I и Карле XII. Если бы в Швеции и сейчас правили такие короли, напрасны были бы все мольбы о помиловании. такой, как Сиера, в мгновение ока оказался бы на виселице. А нынешний Карл Густав — сопляк. Такой король под чем угодно подпишется. Ойва Юнтунин хорошо знал рецидивиста Сиеру. На его счету и правда была куча преступлений. Некоторые он искупил, но еще больше остались безнаказанными». Это был удивительно жестокий человек, сущий дьявол, зверски избивавший, а иногда даже убивавший своих жертв. От Сиры так просто, как от Сутянина, не отделаешься. Сиро свою долю получит любой ценой. Отдать Сире один слиток. Еще два останется. А вдруг он и долю Сутянина себе потребует? Ойва начал думать, что безопаснее будет и Сиру оставить вообще без доли. Железо вот чего заслуживают убийцы, а не золото, решил Ойва Юнтунин. Лучше убраться из Тагольма до того, как Сира выйдет из тюрьмы. У него было целых 5 лет, чтобы сплести интригу против бывшего подельника. Ой, Войтон Тунин не собирался сидеть и ждать, что там придумал этот рецидивист. Надо исчезнуть. Быстро, бесследно и надолго. Ларида представлялась хорошим вариантом.